Глава 21. Встреча с полковником из российского СБ происходила опять рядом с посольством, только теперь уже в Японии. Небольшое кафе, сотрудниками которого были русские, явно работавшие на имперскую службу безопасности. Похоже, такой системы они придерживаются во всех странах, что с их стороны достаточно недальновидно. — Рад вас видеть, барон. Спасибо, что нашли время встретиться со мной. Вопросы, которые нужно уладить, требуют срочных решений, — сказал мне полковник, как только я вошел в кафе и уселся за его стол. — Я слушаю вас, — холодно ответил я, не отрывая своего взгляда от него, чем заставил вначале смутиться, а потом и понервничать. Смутное беспокойство внутри и какое-то давление в голове заставили меня внимательно осмотреться вокруг. На первый взгляд все было как обычно, только вот сотрудник за стойкой бары нервничал, да и сам полковник был несколько напряжен. Осмотревшись внимательно, заметил, что в самом кафе потоки маны идут неравномерно, меняют направление. Сконцентрировавшись и погрузившись на более тонкий уровень восприятия Увидел точки приложения силы, точнее концентрации И умело замаскированные под окружающие предметы Похоже, против меня решили начать нечестную игру Используя очень мощные скрытные артефакты Что именно они должны сделать, сразу и не понять. Однако, нужно учитывать небольшое беспокойство и давление в голове, как от надвигающейся мигрени. Это когда боли еще нет, но она уже начинает ощущаться. Молча достаю из кармана артефакт подавления и положив на стол, активирую его. Это усовершенствованная мной глушилка, которая помимо создания помех от подслушивания, газит все артефакты в небольшом радиусе действия. Давление в голове немного спало, но артефакты продолжали воздействовать на меня, угнетая сознание и подавляя волю Не сильно, но по крупице К концу разговора меня должно склонить ко мнению моего собеседника И тут неожиданная злость внутри заставила меня взять мой артефакт и, достав резец, нанести несколько рун прямо на корпус медальона, в виде которого и был изготовлен артефакт Благо, очки всевидения позволяли меня и производить увеличение, что позволило проделать эту операцию без раскрытия рун для собеседника. Как только артефакт перезапустился, давление исчезло, и я смог размышлять спокойно. Полковник. «Ну, объясните вы мне, что тут происходит», — сказал я, снимая с пояса еще один артефакт и устанавливая его на столе, а сам окутываясь абсолютным щитом. «Что? Что это?» – произнес бледный полковник, который уже все понял. «Магическая бомба, при взрыве которой от вас и кафе не останется даже праха, а меня вот она не затронет. Проще говоря, это не совсем бомба. Просто все, что находится рядом, перемешается и выкинет соседний мир, откуда открываются порталы». При этом целостность предметов не сохранится, а выглядеть это будет как мощный хлопок. Мою защиту спокойно выдержит, а вот фарш, который превратятся в ваши тела, окажется где-то там. Сам не знаю где, но вас это уже точно волновать не будет. Потом я вызову ИСБ Японии и сообщу о попытке покушения на меня со стороны ИСБ Российской империи. «Но что случилось?» – спросил побледневший полковник, по виску которого покатилась капля пота. «Вы, мать вашу, совсем берега попутали? Я с вами нормально общался, а сейчас что, решили сыграть грязно?» «Кто додумался использовать артефакты подавления воли против меня?» Спросил я, вскочив из-за стола и нависнув над полковником «Прошу простить, я выполнял приказ вышестоящего руководства, сейчас все отключат Прошу успокоиться!» Промолвил полковник и сделал знак, после чего, вероятно, отключили артефакты подавления воли «На этом разговор считаю законченным», — ответил ему и, развернувшись, направился к выходу из кафе, переполняемый гневом и желанием разрушить все вокруг. «Вероятно, у меня начался откат после использования против меня артефактов подавления. Мерзкая вещь, которая не должна быть в этом мире, но, однако, кто-то смог их изготовить. Либо они нашли артефакт древних, научившись активировать их». Не будь я странником уверен, сейчас бы вел себя как ребенок, веря всему, что мне говорят, и соглашаясь со всем, а через десять минут мог стать послушной собачкой, выполнявшей любые указания своих хозяев. Остановившись у входа, развернулся и вернулся в зал, найдя места, где были спрятаны артефакты, уничтожил их точными выстрелами из артефактного кольца. В голове всплыли воспоминания одного из умерших странников, память которых я частично усвоил еще в предыдущей ветви миров. Мир, в котором правила деспотия и гегемония нескольких правителей. Все люди с рождения подвергались обработке артефактами подчинения и становились послушными рабами. Этот мир пережил не один десяток глобальных войн, приведших практически к практически полному уничтожению всего живого. Мерзкий мирок, доживающий последние годы жизни, где у людей нет никаких чувств, эмоций и целей в жизни, кроме десятка избранных, занимающихся непрерывной борьбой за власть. От подобных воспоминаний меня передернуло, а эмоции вырвались наружу, распространяя ауру гнева и подавления. Такого я еще ни разу не испытывал, да и моя аура не покидала границ моего тела. Стоявшие рядом два сотрудника кафе упали без чувств, а сам полковник с трудом остался сидеть на стуле, дрожа от страха. Резко развернувшись, быстрым шагом вышел из кафе и остановился на пороге, подставив лицо свежему ветерку, гулявшему по улице. Сжимавшее в груди чувство мерзости и желание все крушить, постепенно отступало, а аура вернулась на место. Меня несколько раз передернуло от воспоминаний, но я уже контролировал себя, нисколько не жалея о содеянном. Нужно обязательно найти того, кто изготовил эту мерзость, и уничтожить его, да и всех, кто об этом знает. Однако сейчас это не первостепенная цель. Переговоры провалились, и что предпримет противоположная сторона, мне неизвестно. После неудавшейся попытки вербовки могут подослать и менталиста, поэтому нужно заботиться артефактами ментальной защиты не только себя, но и всех ближайших сотрудников и, конечно, моих жен». «По слухам, в Российской империи есть пара сильных магов, способных подчинить своей воле других людей, и кто-то даже считает, что им может быть российский император, что вполне вероятно. Если менталист действительно сильный, то он может вообще подменить собой настоящего императора, после чего заложить свою династию. Надо, кстати, будет просчитать этот вариант». В мою встречу с ним он не делал попыток повлиять на меня, хотя это ничего не значит. Раскрывать свои способности перед всеми подряд он явно не станет. Значит, нужно исходить из такой возможности и к следующей встрече подготовиться. Опять придется посетить медицинский центр Суюн с ее мощным артефактом, чтобы добавить на свой череп пару татуировок или даже рун, способных защитить от подобного воздействия. «Артефакт могут изъять, сломать, заблокировать работу, а вот нанесенную на череп руну никто не обнаружит и не сможет удалить незаметно. А значит, так и поступлю». Пройдя через улицу, занял столик в небольшом уличном кафе напротив того, куда меня пригласили. «Переговоры нужно продолжить, и уверен, что полковник скоро выйдет ко мне, поэтому придется подождать, пока он придет в себя и сможет нормально соображать». Через двадцать минут к моему столику подошел полковник в подавленном состоянии и уселся напротив меня, смотря в пустоту. К нам подошел владелец забегаловки и спросил, поклонившись. «Э, «Чего изволите?» «Водки», — проговорил по-русски Медов. «Водки?» — не понимая, переспросил владелец. «Принесите нам саке и покрепче», — пояснил я. «Но я не продаю саке. У меня закусочная, а не кафе». «Принесите нам очень хорошего сакэ», — сказал я, бросив на стол бумажку в сотню йен, которая была самой крупной. Посмотрев, что он не спешит ее брать, добавил еще две. «Э, «Пару минут, и все будет. Что желаете к напитку?» «На ваше усмотрение, но поострее», — ответил я и сосредоточился на полковнике, пытаясь проанализировать его эмоциональное состояние. Полковник испытывал бурю эмоций, но вот оттенок этих эмоций указывал на то, что он думает о смерти. И это вначале меня озадачило. Однако, быстро проанализировав ситуацию, понял, что все дело в уничтоженных ной артефактах. Вероятно, что они были или очень редкими, или вообще в единственном экземпляре. «О чем задумались, полковник? Только не говорите, что хотите умереть!» «Ой-ой-ой, что же вы наделали?» Эх, выдавил из себя мой собеседник. Если вы про те два артефакта, которые я уничтожил, то по-другому я не мог поступить. Знаете, я, может, и не хороший человек в понимании окружающих и точно не святой, но у меня есть определенные принципы, которые я готов отстаивать до самой смерти. Этим артефактам не место в этом мире, их следовало уничтожить тем, кто первым их нашел. Вы просто не представляете, что с их помощью можно устроить на этой планете. Мировая война — это малая часть того зла, к чему может привести их использование. Если бы их решили использовать на полную, то этому миру грозило бы уничтожение. Даже появление пришельцев и открытие множества порталов одновременно по всему миру не несут в себе столько угрозы, сколько наличие хоть одного такого артефакта. «Даже менталисты не так опасны, ведь их жизнь продлится не больше пары сотен лет, да и устранить менталиста не составит труда. А вот обладание даже одним таким артефактом грозит гибелью человечества. Вам этого не понять, да и не видите вы всей картины, но поверьте, я знаю, о чем говорю». «И откуда вам все известно?» – иронично спросил полковник. «Пока не могу ответить на ваш вопрос по объективным данным. Скажем так, вы пока не готовы его услышать?» «Мальчишка, что ты знаешь о жизни, чтобы утверждать такое?» «Побольше вашего, но разговор сейчас не об этом. Расскажите, что вы хотели мне донести?» «Вы понимаете, что после потери таких артефактов меня ждет на родине?» Подняв голову и посмотрев мне в глаза, спросил полковник. «Боитесь, что вас казнят? Возможно, но вы еще можете попробовать себя реабилитировать». «Каким образом?» «Я могу вам создать артефакт, который заставит человека говорить правду». Не любого сильный маг сможет нейтрализовать его воздействие, но для большинства людей его будет можно использовать. Детектор лжи – идеальное оружие против взорвавшихся и проворовавшихся чиновников, против преступников, которые хотят избежать наказания, убийц, насильников, предателей – при этом, если артефакт сработает, то проверяемого не будет шансов не только соврать, но и промолчать. Примерно 80% людей попадут под действие артефакта. Но большая часть чиновников это маги и довольно сильные, а значит, практического эффекта это не будет иметь. Это смотря как подойти к делу. У каждого чиновника есть замы, секретари, повязанные либо финансово, либо еще как. И Они обычно не являются сильными магами, а значит, их допрос может открыть достаточно для предъявления нужных обвинений. Мои слова озадачили полковника, он даже немного подобрался, сфокусировал взгляд и стал быстро что-то просчитывать в своей голове. Его эмоциональный фон постепенно менялся, и это меня радовало. Понятно, что полковник действовал не по своему усмотрению, использовать такие артефакты сам бы он не смог. А это значит, что приказ пришел с самого верха, возможно, даже от императора. А значит, это надо в будущем учитывать. «Что ты за это хочешь?» Подумав, спросил полковник. Сотрудничество. Нормального сотрудничества, а не попытки подмять меня или мой род. В этот момент нам принесли закуску и в глиняном кувшинчике с залитой сургучом пробкой. Судя по всему, напиток не из дешевых, а значит, можно не опасаться за его содержимое. Маленькие чашечки, которые подали с саке, пришлось попросить заменить, и под удивленный взгляд владельца закусочной мы налили грамм по 200 водки, после чего, не чокаясь, выпили залпом. Ни я, ни полковник закусывать не стали, что моего собеседника немало удивило. Я же занюхал саке рукавом, после чего посмотрел на полковника, наблюдая, как алкоголь начинает на него действовать. После полученного стресса алкоголь сразу стал впитываться из желудка, распространяясь по организму. «Давай еще по одной, отпразднуем твой день рождения, ведь ты себя уже успел похоронить», — спросил я, разливая прохладный напиток. Разлив еще по сто пятьдесят, после молчаливого кивка полковника мы чокнулись и выпили, после чего оба набросились на еду, сметая одно блюдо за другим. Минут пятнадцать работали только палочки, которыми мой собеседник орудовал даже лучше, чем я, после чего прервались почти одновременно, посмотрев друг на друга». А ты наш человек, произнес полковник, немного расфокусированным взглядом намекая, что пью как русский. А ты меня до этого за басурманина принимал. Зря, русский я и поступил так, как поступил бы любой нормальный русский человек, зная, что могут он творить подобные артефакты. А я, значит, не русский, по-твоему. «В первую очередь ты служивый человек, правильнее сказать цепной пес, который без команды не тявкает и не нападает. А если уж команда Фас отдана, то бросается вперед, не думая о последствиях ни для себя, ни для окружающих. Я же аристократ, и в первую очередь думаю о своих людях, которые в моем подчинении, и о державе, которую поставлен защищать, о земле, которой поставлен заботиться, защищая все это от врагов внешних и внутренних. Так повелось еще когда ни царей, ни тем более императоров и в проекте не было». Тебе, возможно, и не понять, но я сделал это для самого императора. Такие артефакты долго без дела лежать не будут. Умные головы им быстро найдут применение, а к чему это приведет, я тебе уже рассказал. Так что давай оставим это на время и вернемся к тому, ради чего мы и собирались встретиться. Не ожидал от мелкого барончика таких высокопарных слов. Знаешь, сколько я наслышался подобного, а потом, когда за предательство пытали таких, все оказывалось совершенно наоборот». «Людей за животных даже не считали, а продавались такие за тридцать целковых, процедил полковник, внимательно посмотрев мне в глаза, да еще и с вызовом. «А много ты пытал тех, кто не предавал, не воровал и за родную землю живота своего не щадил?» Задал я встречный вопрос, ответив таким же взглядом. На несколько секунд взгляд полковника расфокусировался, говоря о размышлении, потом он ухмыльнулся и, отведя взгляд, откинулся на спинку стула. Тут ты прав Через мои руки проходили только те, кто действительно были предателями и казнокрадами Но это не отменяет того, что таких среди вашего брата немало Ну так и среди вас попадаются всякие предатели и казнокрады, да и просто самодуры Или скажешь, что я не прав? Задал я встречный вопрос, откинувшись на спинку стула, как и мой собеседник Хорошо, ничья Давай тогда дели. Мне нужен рабочий артефакт Как ты там его назвал? Детектор лжи? Нормальное название, подойдет Так вот, до моего отъезда мне нужен рабочий артефакт Второе, мне нужно, чтобы ты заявил, что будешь работать только со мной и ни с кем другим Хочешь подстраховаться? Коль пошла такая пляска, то да, хочу И ты мне эту гарантию дашь Только после таких гарантий я готов продолжить диалог Я далеко не дурак, и как ты знаешь, своя рубашка ближе к телу «За мной стоят в очередь, ждущих, когда я ошибусь, чтобы занять мое место, и желающих не просто меня отодвинуть, но избавиться насовсем. А так, есть шансы, что как минимум мне сохранят жизнь. Может, понизят в звании, но не отстранят от работы с тобой. А там и должность вернуть возможность точно появится», — произнес полковник, внимательно посмотрев на меня. «Хорошо, будут тебе гарантии и работающий артефакт «Детектор лжи». «Отлично! Ну тогда давай о деле!» — обрадованно произнес мой собеседник, сразу повеселев, как человек, избежавший неминуемой смерти.